Глава десятая. А язык скалистый. А если нет? Многие верят, что первое впечатление обманчиво. Многие, но не я. Обычно я видел окружающих насквозь и никогда не заблуждался. До сегодняшнего дня. Бабушка Станислава оказалась не такой, как я думал. Милая хрупкая старушка была целеустремленной женщиной, знающей цену не только себе, но и своим знаниям. Ее хватки могли позавидовать все гномы, вместе взятые. Если идея получить финансовую независимость для себя, исходящая от леди Макаровны, мне нравилась, то все остальное нет. Как и поведение гувернера, подсказывающего Станиславе факты, о которых моя истинная должна была забыть. Вернее, это я хотел ей напомнить про титул и полагающиеся ей привилегии, Это я должен был рассказать про легенду, которую придумал для родительницы своей пары. Я, а не Анфиса. Да и дом я, если честно, им уже присмотрел, как и штат слуг. Оставалась сущая мелочь. Сообщить им об этом. Какая возможность остаться в моём мире. И снова всё испортила Анфиса, не сумевшая сдержать язык за мохнатыми губами, когда я застегнул браслет на руке своей истиной. «Брачный, моя торопливая карамелька», — пояснил гувернёр, стоило станиславию уточнить про свойство браслета. «Брачный», — повторила за ней моя пара, шумно выдохнув, после чего начала трясти рукой, пытаясь избавиться от украшения. Затем решила найти застёжку, чтобы её расстегнуть. Разумеется, она исчезла. Да и в принципе снять брачный браслет нельзя. «Молодой человек», — протянула леди Макаровна, бережно прижимая к себе рубильник для мяса и внимательно наблюдая за манипуляциями внучки. «Не знаю, как принято у вас, но в нашем мире, если молодой человек заинтересован в девушке, он за ней ухаживает перед тем, как сделать предложение. Да и без ее согласия никаких сомнительных цацак на нее не напяливает. «Мой кексик поторопился!» «Анфиса!» Холодно обратился я к гувернёру, не давая ей договорить. «Я настоятельно рекомендую тебе впредь трижды обдумать фразу, которую ты собираешься озвучить перед тем, как произносить. Настоятельно рекомендую», — с нажимом повторил я. Анфиса шумно сглотнула, затем открыла рот и, беззвучно что-то произнеся, закрыла его, с пониманием кивнув мне в знак того, что моё предупреждение не только услышано, но и понято. «Что же касается заинтересованности и предложений...» «Как был вселенским брехлом, так и и остался», — не дала мне закончить фразу Станислава, гневно сопя и протягивая мне руку. «Немедленно сними его, иначе я...» «Иначе что?» — уточнил я, наблюдая, как запал станислава уступает место растерянности и обиде. «Позволь я тебе все объясню», — как можно мягче попросил я. «Этот браслет ничего не значит». Да, он называется брачным. Да, он является знаком того, что девушка, носящая его, находится в состоянии подготовки к браку. Но главная его функция — защита. В случае реальной опасности сработает встроенный в нем портал и перенесет тебя ко мне. Краем глаза взглянув на Анфису, я заметил, что она снова открыла рот, явно намереваясь вставить какую-то ремарку. Но, к счастью, закрыла его, не став ничего говорить. «Если всё так, как ты говоришь», — нахмурилась Станислава, смотря мне в глаза, — «тогда почему я не могу его снять?» Заложенная в него магия так устроена, что снять его можно лишь спустя месяц с момента помолвки. Заметив, как недовольно она прищурила глаза, я поспешил перефразировать. «С того момента, как он оказывается застёгнутым на запястье». И я не врал. Месяц давался паре на то, чтобы разорвать помолвку. Такое случалось крайне редко и не произойдёт у нас. «А разве мне здесь что-то грозит?» продолжала задавать вопросы Станислава. «К чему? Вот это!» Она демонстративно потрясла рукой. «На всякий случай». Не стал я вдаваться в подробности. «Зачем лишний раз пугать Станиславу? Тем более, что вне зависимости от того, кто именно угрожает ей, я разберусь. Просто не допущу, чтобы с ней что-то случилось. В таком случае бабушке нужен браслет» заявила мне Станислава, не без издёвки добавляя «на всякий случай». Анфиса что-то несколько раз хрюкнула, но говорить ничего не стало А вот леди Макаровна заинтересовалась таким предложением. «Бережёного бог бережёт», — кивнула она, поудобнее перехватывая свою кухонную утварь и протягивая мне правую руку. «Давай, милок, надевай». Ситуация могла бы показаться забавной. «Могла бы». Но не казалось. Ментально позвав Тайруса, я попросил его явиться в мой кабинет. За годы совместной службы он был всегда готов ко всему. Умел держать себя в руках. Но, кажется, мой приказ ощутимо выбил почву из-под ног моего приближённого. «Тайрус, надень на руку леди Макаровны свой брачный браслет». К тому моменту, как я закончил говорить, брови мужчины поднялись до линии роста волос. «Но я...» «Через месяц она его тебе вернёт», — ментально обратился я к нему. «А если нет?» Впервые на моей памяти голос Тайруса звучал настолько громко. «Что-то не так?» — с напускным участием поинтересовалась Станислава. «Вероятно, суть браслетика совсем не в охране, и название не с потолка взято». «Отнюдь», — улыбнулся я, поторапливая Тайруса. «Браслет. С видом приготовленного казни арестанта...» Тайрус подошел к леди Макаровне и защелкнул украшение на ее запястье. «Какая прелесть!» — оценила браслет бабушка Станиславы, подмигивая при этом Тайрусу. «Была бы я на пару десятков лет помоложе!» Под тихий смех леди Макаровны Тайрус затравленно посмотрел на меня, осторожно уточняя. «Я могу идти?» «Ступай!» — отпустил я его, вновь концентрируя свое внимание на Станиславе я исполнил твою просьбу могу и рассчитывать на ответную смотря какую ответила моя пара проводив взглядом тайруса поушаем им вместе